Глава седьмая Помощь Эльжбеты, работающей в анклаве и библиотекарем, действительно пригодилась Набрав с десяток разнообразных пособий, я разложил их перед собой в порядке освоения подсказанном сотрудницей И принялся за чтение В конце концов, никто не собирался позволять мне выносить книги с собой Только со статуса адепта С искренним сочувствием сообщила она Ничего, я все понимаю «Улыбнулся в ответ и, развернув первый томик, добавил...» «Благодарю за помощь, Рючбета. наверное «Наверное, кто-то другой на моем месте, узнав, что здесь смешаны немецкие и польские языки, строил бы разные теории о происхождении мира. Но мне было все равно, как бы то ни было обратной дороги, нет, как и желания возвращаться на Землю, там-то магии не будет». Библиотекарь очаровательно улыбнулась мне и вернулась за стойку. Пилая девушка». А я, наконец, добрался до знаний. Записки начинающего чародея оказались не учебником, а скорее сборником поучительных историй. Некий господин, странствуя по миру, встречал те или иные порождения магии, описывал их в общих чертах и на ходу создавал классификацию волшебства. К примеру, заклинания делились на несколько типов. Первым и самым примитивным, но от того не менее эффективным являлись наговоры. Для них не требовалось ни больших умений, ни магической мощи. Главное – знать точную формулировку и правильно ее воспроизвести. Причем, если изменить произношение, эффект изменится порой крайне опасным для самого колдуна образом – Сама же суть этого пути заключалась в самогипнозе, когда маг буквально уговаривает себя произвести тот или иной эффект. Почему именно так? Да потому что, не зная точной механики волшебного воздействия, ничего не получится. То есть ты должен досконально представлять, как и что будет происходить, чтобы наговор сработал. Произнести-то его может любой дурак. Следующими шли заклинания жеста, их ключевой момент в концентрации магической энергии в собственном теле. А сами жесты служили лишь костылями, помогающими задавать этой энергии нужную дорогу в соответствии с эталонной формулой. Естественно, здесь все упиралось в возможности собственных рук. Приучил себя поджигать все вокруг щелчком пальца, и когда ты, забывшись, так сделаешь в разговоре, твой собеседник вспыхнет. Не можешь ловко согнуть пальцы в нужную фигуру? Молись, чтобы тебе их не оторвало». Из симбиоза этих двух вариантов рождались, собственно, классические заклинания. Маг, танцующий вокруг костра или рисующий посохом символы в воздухе. Без наработанного навыка предыдущих вариантов колдовства браться за этот тип просто бессмысленно. Объединяя доскональное знание процесса с умением контролировать потоки магической силы не только в себе, но и в окружающем мире, например, через тот же посох, получаешь обыкновенного колдуна. Четвертое место отводилось ритуалом. Здесь удержание формул в памяти уже не требовалось, но взамен для каждого отдельного эффекта придется составлять свои схемы, подбирать ингредиенты и так далее. Очень медленная магия, но способная на самые мощные воздействия, так как уже не опирается на внутреннюю силу чародея, только на разлитую в воздухе. Естественно, неправильно подготовленный ритуал и заощренный способ самоубийства. Именно из последнего типа и выросла артефакторика, ведь в сущности артефакт есть не что иное, как ритуал, воссозданный, например, в металлической пластинке. Единственное, что для применения артефакта не нужен ни сам маг, ни даже внешняя сила, достаточно кусочка Этерния, который фактически компенсирует отсутствие обоих. Вторая половина книги отводилась уже конкретной теории. Итак, если говорить общими словами, каждый маг рождается с определенным потенциалом, через который естественным путем не перешагнуть. Если на роду написано тебе оставаться слабосилком, едва способным зажечь искру на кончике пальца, таким ты в своем максимуме и будешь. Естественно, существуют способы обойти эти пределы, и первый из них — Этерний. Неспроста каценауги стали лидерами в магическом искусстве, ведь с их запасами кристаллизованного волшебства любой фокусник превращался в грозную силу на поле боя. Также, помимо данного природой Максимума, существовало влияние территории, где творится волжба, и первое место здесь отдавалась барабанная дробь – Кациналге. Все заклинания, которые творились на земле этой страны, естественным образом усиливались. Были и другие места, но они уже напрямую связаны каждый со своей школой. Так, маги огня обладали наибольшей мощью у вулканического южного берега материка в выжженных землях. А вот маги воздуха, сидящие на горе Торм, запросто карали армии врагов, посмевших вломиться на их территории. Всего таких волшебных мест, помимо волшебной страны, набиралось едва лишь четверть сотни. Но в каждом из них сегодня стояло свое учебное заведение соответствующей направленности – Что примечательно, кроме Кацинауги, ни один из тёмных магов нигде не получал усиливающего коэффициента для своего волшебства. Было и одно место на карте, где вообще никакая магия не работала, и, а внесённые туда артефакты мгновенно разряжались. И место это – храм Марханы, стоящий неподалёку от столицы мёртвой страны. При этом, как показали рейды искоренителей и вольных охотников, Сам храм ничуть не пострадал во время катаклизма и в течение нескольких месяцев даже служил убежищем местным монахам, пока у них не кончилась еда и вода, естественно. Закончив листать первую книгу, я отложил ее в сторону и еще раз пробежался по полученным знаниям. Тоненькая брошюрка, сколько полезного почерпнул, вот что значит качественное образование. Для большинства жителей этого мира Наверняка ведь содержимое этих записок прописные истины. Но нет, они все так же входят в программу обучения. За окном постепенно светлело небо, но я не стал возвращаться в комнату. Вместо этого прошелся вокруг стола, разминая затекшие мышцы. Краем глаза заметил, как за мной наблюдает Люжбеты. Послав девушке улыбку, вернулся за стол и раскрыл второй томик: Техника контроля уровень ученика. Пролистав вступление, рассказывающие о необходимости контролировать магическую энергию как внутри самого чародея, так и во внешнем мире, я отвлекся на шуму дверей. Двое искоренителей в припыленных одеждах, сняв шляпы и громко обсуждая кого-то третьего, прошли к стойке. Проводив их взглядом, я вернулся было к книге. Но тут уже мои мозги потекли, напоминая, то нужно все-таки поспать, прежде чем хвататься за совершенно новые и непонятные знания. И в самом деле, первое же упражнение гласило «сосредоточьтесь на источнике и выпустите два импульса по каналам в такт собственного сердцебиения». Какой источник? Какие каналы?» Пришлось признать поражение и, сложив книги в стопку, нести их на стол, заваленный использованной литературой. Все это время парочка устойки не понижала голоса, лишь бросив сотрудницы несколько каких-то зубодробительных названий, они отвлеклись от своего диалога. Так что я не стал ждать, пока очередь освободится, и мягко похлопал ближайшего искоренителя по плечу. Тот с недоумением обернулся ко мне и уже готовился что-то сказать, но я его опередил. «Простите, уважаемый, разрешите пройти, мне только спросить». Тот сразу не нашелся с ответом, а его напарник едва заметно ухмыльнулся. Я же воспользовался заминкой и, уже спокойно добравшись до стойки, обратился к сотруднице. «Уважаемая Эльжбета, я отложил книги на стол. Что-то еще от меня требуется?» Та покачала головой, и я, послав ей очередную вежливую улыбку, направился к выходу. Парочка искоренителей тут же вернулась к своему обсуждению, а библиотекарь поспешила выполнить их заказ. Странно, я был готов к тому, что меня постараются вовлечь в конфликт, но не похоже, чтобы мои действия их задели. Ну и хорошо. Вернувшись в комнату, я аккуратно развесил одежду в шкафу и поставил сапоги так, чтобы сразу в них обуться, когда буду вставать с кровати. После этого спокойно лег на свою половину и закрыл глаза, тут же проваливаясь в сон. Нет никакого источника, заявила Саллом, подбрасывая веточку в разведенный мной костер. Ты знаешь, что такое абстракция? Я кивнул, чем явно вызвал удивление своей учительницы. Ну так вот. За источник берется воображаемая точка внутри твоего тела, которая содержит в себе твой дар. Ее, разумеется, не существует, но, сосредоточившись на себе, ты можешь ощутить каплю своей силы. Это и станет твоим источником. Понятно? Да, хотя у меня еще один вопрос. Слушаю. Милостиво махнула рукой Салам. Учебники тебе выдали потому, что ты уже искоренительница? Конечно. Это ученикам нельзя выносить их из библиотеки, а начиная с адепта не возбраняется. Угу. Только ей, в отличие от меня, дали печатные тексты, а не рукописные, какие я читал в отчине эльжбеты. И, собственно, это порождало разумный вопрос. Зачем тогда клерки ордена заполняют рукописные бланки, если их можно тиражировать в нужных объемах? Впрочем, это уже меня не касалось. Просто еще один пункт построения бизнеса отпал. Только и всего. Но как отличить настоящий источник от воображения?» Спросил я, помешивая булькающий в котелке суп. «То есть я ведь понятия не имею, что должен почувствовать, когда сосредоточусь». Салэм покивала в ответ, а затем поднялась с разложенного на земле плаща и зашла мне за спину. «Сейчас я тебе кое-что покажу, но ты не поворачивайся. Предупреждаю, может быть, не очень приятно». «Мне это чем-то грозит?» Пометуя о том, что за моей спиной стоит квалифицированная убийца, уже однажды швырнувшая в меня заклинание, уточнил я. «Нет, не беспокойся. Я же твой учитель, я не могу тебе навредить». «Хотел бы я сказать, что заключенный исключительно на словах договор в таких вопросах ничего не значит, но не стал». «Хорошо. Закрой глаза». Негромко сказала Салом, и я послушался. Ничего не происходило, с сухим треском рассыпались на угли, брошенные в костер ветки, негромко булькала кипящая вода в котле. Подсознательно я ждал какой-то каверзы вроде неожиданного рявканья над ухом. Но ничего такого не случилось. В какой-то момент я просто ощутил легкий, едва уловимый холодок, скользнувший по шее и забравшийся под рубаху. Это не было ни прикосновением, ни ветерком, просто холод, будто невесомое облако прошелся по спине и мягко скользнул по боку на живот. Признаться, я чуть было не заурчал от удовольствия. Настолько приятно оказалось. Холодок скользнул по животу, поднимаясь выше, дошел до ключиц, и, когда я окончательно расслабился резко рванул вверх схватив меня за горло я и сделать ничего не успел как эффект развеялся я остался сидеть на земле хватая сдавленным горлом воздух в районе бешено бьющегося сердца разливалось обжигающее тепло и я даже успел подумать о приступе но женя отступала оставляя после себя тепло и какое то умиротворение почувствовал спросила салам отвлекая меня от ощущений Что именно я должен был почувствовать? Все еще, отходя от воздействия, спросил я. Искоренительница пожала плечами. У некоторых магов в качестве источника выступает яркий свет, который видят только они. У других какой-то определенный орган иначе ощущается. Сказала она. Но для меня это холод на грани ожога. Я отдышался, растирая горло. Так подумать, получается, что мой источник горячий. «И находится возле сердца?» Учительница пожала плечами. «Когда успокоишься, попробуй его почувствовать, тогда и узнаем». Предложила она и тут же хлопнула по коленям. «А пока что угощай меня своим супом». Хмыкнув, я взял глиняную чашку и деревянным черпаком налил ей почти до краев. Вручив салам ее порцию, сам я накидываться на еду не стал, отложил, чтобы чуть-чуть остыла. Наш путь лежал на юго-запад от Смолбурга, и хотя я понятия не имел, почему Салым выбрала это направление, все равно на первом же привале уточнил количество времени вне Анклава и перетряхнул сумку с едой. Вышло, что рацион рассчитан на неделю для двоих едоков. Помня расположение населенных пунктов по карте, я пришел к выводу, что Салым в какой-то момент захочет срезать путь через Каценауге, иначе нам либо придется закупать провизию по дороге, либо жрать выданных анклавом коней. Обе животины сейчас мирно объедали ветки деревьев, срывая молодые листья. От путешествия на Дредхорсте пришлось отказаться, и Салэм сняла с костей заклинание еще в конюшне. Получившийся конструктор местный работник куда-то уволок, не забыв щелкнуть пластинкой по знаку искоренительницы. Наконец, Ощутив, что полностью успокоился после устроенного учительницей, я взял в руки свою чашку и, вооружившись походной ложкой, попытался сосредоточиться на ощущениях. Естественно, ни с первого раза, ни с двадцатого ничего не вышло. Никогда не был сторонником восточных практик с их дыханием и их странными позами. И каждый раз, как только я пытался начать медитировать, что-то отвлекало. То салдом стукнет ложкой, то конь фыркнет а то и вовсе ветка в огне лопнет, подбрасывая искри. Плюнув на все, я взялся за уже порядком остывший суп. Ничего сложного в нем не было, но получилось вкусно и питательно. Небольшой кусок веленого мяса, три корнеплода, заменяющих картошку, размером в половину ладони, четыре раздавленных зубчика чеснока, соль, нарубленный мелко лук, в общем, обычная мясная похлебка прикуску бутерброд из обжаренного на костре хлеба, накрытого ломтиком сала и стручками зеленого лука. М -м -м. Довольно прикрыв глаза, салом погладила себя по животу, улыбаясь блестящими от жира губами. Объедение. Там еще найдется немного. Я усмехнулся и, отложив свою чашку, слил остатки в переданную искоренительницей емкость. А я так и не научилась нормально готовить. Со вздохом призналась она, вновь принимаясь за еду. Намек понял. Кивнул я с улыбкой. Но тогда за конями ухаживаешь ты. Таким образом, распределив обязанности, мы стали собираться. Помыть посуду было негде, поэтому я сложил все в отдельную сумку, решив заняться этим, когда подвернется место с источником воды. Пока опаковал чашки, вспомнилась печеная в углях картошка из детства. Обязательно с угольками и солью. Решив на следующем привале непременно попробовать, я взобрался на уже оседланного коня, и мы двинулись в путь. В Каценауге мы не заходили, шли по приграничной территории. Но, несмотря на это, салым все равно была на чеку. То и дело от нее расходились едва заметные волны, и с каждым разом я все чуть-чуть их -чуть видел и, кажется, даже начинал ощущать. В момент активации заклинания искоренительницы в груди будто становилось теплее. Справа тянулся густой лес, под копытами шла хорошо утоптанная дорога с двумя уже прорубленными в крепкой почве колеями от тележных колес, а вот слева была та самая степь, предваряющая границу мертвого королевства. День был солнечный, теплый, хотя по-весеннему прохладный ветерок, то и дело норовил забраться под одежду и напомнить, что зима ушла не так давно. За все время, пока мы ехали до места следующего привала, нам никто не повстречался, то ли дорога не пользовалась популярностью, то ли время, еще не подходящее для путешествий. Я потратил время этого затишья, чтобы попытаться ощутить тот самый источник, но по-прежнему ничего не выходило, слишком уж не конкретными были ощущения, и я уже начал грешить на разыгравшееся воображение. Занятый этими упражнениями, я внезапно ощутил чужой настороженный взгляд и поднял голову, выискивая его владельцы среди зеленой листвы и черных ветвей. Но ощущение быстро прошло. Салом, негромко позвал я, но искоренительница шикнула на меня. Не спугни их. Что ж, опасность попасть в засаду меня не особенно страшила. Во-первых. Рядом со мной натуральная чародейка, чья прямая обязанность – защищать меня. Во-вторых, мне было сложно представить, насколько нужно быть тупым, чтобы напасть на двух верховых, не скрывающих знаки Аркейна. В-третьих, я просто пытался снова нащупать то чувство, когда сумел определить присутствие враждебного внимания. Ведь если у меня действительно получилось, значит, у меня все-таки есть какой-то дар. Осталось только научиться им правильно управлять. Однако это не значило, что я не готовился к возможной драке. В конце концов, с моими кулаками донести аргументы любому будет несложно. Главное, чтобы он не носил доспехи. Но откуда такое дорогое удовольствие у людей, караулищих проезжающих мимо путников? Адреналин постепенно распалял во мне желание двигаться, крушить черепа и вырывать врагам конечности. Из головы выдуло все мысли. И разбираться с чего вдруг во мне проснулась такая кровожадность резко стало некогда. Из леса полетели стрелы.